Шуйский тракт На Горном Алтае всё большое, как водится за Уральским хребтом. Принятые единицы измерения площади — Португалия. Горный Алтай равен Португалии. Или Венгрии, кому больше нравится. Или Трём Бельгиям. Исконная российская забава. Правда, здесь она впечатляет не слишком. Память разбалована непременными четырьмя Франциями.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 На озерно-холмистом севере горного Алтая еще теплится сравнение с Южной Шотландией, предальпийской Италией. Только попадаются не замки или шале с цветами и газонами, а редко-редко стандартно-бетонные поселки. Лежащие стадо коров, рыжей поляной на опушке тайги. Табун медленно пересекает шоссе. Объект отдыха с деревянной садовой скульптурой. Медведь разрывает пасть крокодилу. Крокодил уже сдался и выплюнул солнце. Оранжевое колесо катится изо рта, глаза из орбит. Но медведь не унимается. Возле пыточного монумента играют в волейбол привыкшие ко всему дети. Под плакатом «Прием шкур КРС» безмятежно пасется КРС. Рядом крупные серые свиньи.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 А центральное его событие – ежегодное августовское состязание «Карась. Год такой-то» на Манжерокском озере. Призеры за три часа выуживают по кучке малозаметных рыбок, на приличную уху потребуется целый пьедестал. Зато в Телецком озере ловится мелкий вкусный сик, хорош для благородной ухи, и хариус, которого можно и нужно есть свежепросоленным вечером того же дня. Телецкому сворачиваешь с Чуйского тракта за гор на Алтайском. Дорога идет полого вверх, среди непередаваемых красот черневой тайги — пихты, кедры, осины. В приозерном поселке артыбаше есть смысл запастись. Магазин, помимо общероссийского водочного набора, предлагает вино «Слеза монашки» и «Шепот монаха». Для старообрядческих краев вызывающе.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 «хержаки» или «каменщики», как их называют на горном Алтае, покидая Россию ради Беловодия, страны древнего благочестия на берегах Белых Вод, Катуни, би Чуи. Места диковины, опутанные легендами, выраставшими буквально из земли. Золото скифов, найденное еще в петровские времена. Алтайская невеста из пазырыкских курганов —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 Об алтайцах даже в современном путеводителе по-расистски сказано «мужчинам свойственна склонность к философии, а женщины — прекрасные хозяйки». Философичности коренного населения поспособствовала русская водка, завоевавшая Алтай так же, как всю азиатскую Россию. Через Чуйский тракт шла торговля с загадочным Китаем.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 Любой собеседник, понимающий, поднимает брови, качает головой. «Чуйский тракт! Да-да, как же! Слыхал!» Само словосочетание звучит чудно, вкратчиво просится в названии чего угодно. И напросилось. Вернувшись с горного Алтая, я спросил знакомого, который за семьдесят пять лет жизни не оставил белых пятен от Карпат до Сахалина.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 Прославлено в первую очередь придорожным рынком. Все знают, что именно тут нужно сделать съестные припасы на дорогу. Рядом пёстро облицованный магазин с прибитой картонкой. Принимаем посуду, водочная рубль, чебурашка рубль. Вдоль шоссе на перевёрнутых ящиках помидоры, яблоки, маринованные опята, квашеные грузди, кедровые орешки, мёд.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 Алтайские крестьяне плохо связывались со знаний, с сознанием Искамю и Антониони. А зря. Стоит пересмотреть картину «Живет такой парень». В начале 70-х советскую интеллигенцию восхитил изящный фильм о Селиане «Жил певчий дрозд», который воспринимался как перенос на родную почву западных, условно говоря, сартеровских социально-психологических мотивов и образов. Шукшинский Паша Колокольников в блестящем исполнении Леонида Куравлёва на семь лет раньше явил такого героя, обаятельного и бесполезного, в чьём существовании либо вовсе нет смысла, либо есть столь высший, что не стоит и пытаться его разгадать, разве только догадаться. Правда, под конец шукшинскому персонажу пришлось всё-таки в соответствии с каноном совершить подвиг, чтобы оправдать своё место на земле. И это, наряду с деревянским антуражем, помешало разглядеть суть картины. Сам автор уже через четыре года публично пожалел о том, что вставил сцену геройства. Сработала проклятая въедливая привычка, много видел подобных поступков у других авторов и сам поступил так же.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 Он шёл и молча плакал. Встречные люди удивлённо смотрели на него. А он шёл и плакал. И ему было не стыдно. Он устал. «Конечно», — согласился он, — «одному плохо». Всё же, как не больно было, это был праздник, конечно.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 как задувает южный ветер, верховка, и катер несётся по тряской мелкой волне, будто по ухабам. С наступлением темноты над головой непредставимое обилие низких ярких звёзд. Внезапно идёт поток тёплого воздуха из пустыни Гоби. Здесь так с лёгкостью и говорят, хотя где она, пустыня, за какими дальними хребтами? Но путь теплого ветра известен. Через долину Чулышмана и по заозерной котловине, между гор, как по аэродинамической трубе. Тут вообще остро ощутима география и ее планетарные масштабы. Бутылку, брошенную с моста Вортыбаши,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 Никаких вертолётов нет в Помине. Название напоминает о давних славных временах, подобно какой-нибудь триумфальной площади. Приходить нужно засветло, потому что фонари не работают. Иисуской доски, переброшенной через топкую канаву, лучше упасть по дороге обратно. На вертолётной площадке разворачивается этнический фестиваль Живая вода с музыкой и хакасскими шаманами.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 Название горданы без большой теплоты, сорные, купаросные, неприходящее ощущение, то, что сделано человеком на Алтае, сделано без любви. Надо как-то особо неприязненно и презрительно относиться к окружающему миру, чтобы построить асвенцинские теремки, не перекинуть мостик через канаву, забить окна в столовой, подобрать такие пронзительные краски, и потушить фонари. В эти места уходили старообрядцы, сектанты, казаки. Наверное, это важно. Сюда не приходили. Здесь скрывались, прятались. Оттого, может быть, по сей день чувствуется отдельность природы от населяющего ее человека. Он не растет из земли, вопреки замыслу скульптора Клыкова. По-настоящему колонизация не удалась. За Алтай они боролись, просто в середине XVIII века провели карандашом по карте и присоединили. Тут все, что природа, прекрасна даже преувеличено прекрасно. Все, где отметился человек, неуклюже и чуждо. В открыточных котловинах, окруженных нарядными горами, бетонные кубы и ржавое железо. Горный Алтай равен Португалии. Или Венгрии, кому больше нравится. Или трем Бельгиям. Все большое, широкое, объемное, пустое, безлюдное.